И снова лишь стоит закрыть мне глаза, Как вижу тебя, затемненный, Москва в сорок первом, Тревожный вокзал и воинские эшелоны. И может быть, если вот так постоять, с зажмуренными глазами Солдатская юность вернется опять, постукивая сапогами.